Глава третья. Природа. На Западе более мягкий климат, дары природы там разнообразнее и легче использовать их. Восточноевропейскую равнину природа, наоборот, наделила гораздо скупее. При суровом климате и коротком лете труд земледельца даже в плодородных районах вознаграждался хуже. В России земля покрыта Пять-семь месяцев в году снегом, и ничего не дает за это время. А на Западе в одно лето можно сделать два-три сбора сена или овощей. У нас в течение пяти с половиной месяцев необходимо успеть закончить все полевые работы, что требует большого напряжения сил, а на Западе весь такой труд распределен на восемь месяцев и совершается не торопясь. Таким образом, в России много сил, физических и духовных, ушло на заботу о материальном существовании.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 или содействует, или задерживает рост культурной жизни человека. На Западе она содействовала, на русской равнине она тормозила. Глава четвертая. Реки. Реки многоводные, многоверстные. Особенность русской равнины. В Западной Европе, пересеченной горами, расчлененной островами и полуостровами, таких не могло и быть, исключение один Дунай. Эту особенность нашей страны подметил еще Геродот. «В Скифии, — говорит он, — нет ничего достопримечательного, кроме рек, ее орошающих, они велики и многочисленны». Две другие особенности русских рек — Первое. Весьма развитые бассейны, то есть обильные притоками, широко расходящимися в сторону от главной артерии, так что одна речная система почти переплетается с другой. Второе. Общий источник их – Валдайская возвышенность, вытекающая отсюда главнейшие реки Волга – Ловать, Волхов, Западная Двина, Днепр расходятся во все четыре стороны, на восток, на север, на запад и юг, сближая окраины с центром. В результате русская равнина вся покрыта почти сплошной водной сетью своего рода проезжими столбовыми дорогами. Реки для того времени — естественные, можно сказать, единственные пути сообщения. Сравните соловья-разбойника, который залег прямоезжую дорогу из Мурома в Киев. По рекам расселились русские племена, по ним велась торговля, греческий водный путь. Возникали города — Упрочивалась власть княжеская. Речные пути, как и равнинность страны, значительно содействовали объединению племен и образованию единого государства. Чем служило море на западе для внешних сношений, тем была в России река для сношений внутренних. Надо перенестись мыслью за тысячу лет до нашего времени, чтобы понять способы тогдашнего сообщения. Вся Суздальская, или по-теперешнему имени Московская сторона, так прямо и прозывалась «Лесной землей», «Глухим лесом», в котором одни реки и даже речки только и доставляли возможность пробраться куда было надобно, не столько в полые весенние воды или летом, но особенно зимой, когда воды ставились и представляли для обитателей лучшую дорогу по льду, чем даже наши шоссейные дороги. По сухому пути и летом прокладывались дороги, теребились пути, как выражаются летописи, то есть прорубались леса, по болотам устраивались гати, мостились мосты, но в непроходимых лесах и в летнее время целые рати заблуждались и, идя друг против друга, расходились в разных направлениях и не могли встретиться. Зато зимой... В темном лесу без всяких изготовленных дорог легко и свободно можно было пробираться по ледяному речному руслу, по которому путь проходил хотя и большими извивами и перевертами, но всегда неотменно приводил к надобной цели.